Главное, я забыл, то, что ты пишешь относительно Берла, сына дядями наших, мне кажется, вполне вероятно. При наших костриловских заработках купцу никак иначе не обернуться. А вот у нас в Егубце такая история случиться не может. Во-первых, здесь всем живется, не сглазить бы, очень хорошо, а во-вторых, если приключится пожар, то тушство по-иному. Еще до того, как начинает гореть, летит команда в медных кверах, прыгает прямо в огонь и поливает из кишки. Тебе бы стоило посмотреть на пожар в Ягупце. Тот же. Шейн и Шейн из Косриловки своему мужу в Ягупице. «Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахе Мендлу досияет светочьего».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 Мало того, что его знают в Одессе, в Егупце и в Байберике, ему нужно, чтобы Варшава знала, что есть на свете Менахи Мендл, который занимается торговлей. Раньше он торговал Лондоном, а сейчас торгует всяким хламом, какими-то бумажками, портфелями, вазочками, которые надо искать аж в Варшаве, да еще и драться из-за этого. Эх, нашелся помный человек, и выгл бы дури с твоей головы. Чтоб не думал ты, черт знает о чем, в то время как дома у тебя жена, доживет она до ста двадцати лет, которая возится с твоими детьми, и днем, и ночью, то одно, то другое, только вчера чуть не ошпарила ребенка кипятком из дуршлага, хорошо еще, что не всю голову, недаром мама говорит, и на беду удачи нужна, а ему ничего» гуляет, таскается по пожарам, обрадовался, егупец сгорит, сгореть бы вместе с Варшавой и с Петербургом, Господь милосердный! Вся, кто в Бога верует, надо мною, потешается. Я даже по улице пройти не могу, все тучат пальцами. Вон она, Минахи Мендлова, благоверный из егупца. Хорошо прозвище, горит ты мое! Дай Боже моей маме долгих лет, она твердит, мужа нельзя отпускать ни на минуту потому что покуда плотник на досках сидит доски на месте. Я, говорит, наперед знала, что добром это не кончится. Денежного зятя захотелось мне, как-то говорится Боров, есть у тебя деньги. Давай проднимся. Золотое дно. Золото вытекает, одно остается. Письма я писала бы ему, а лихорадки он не хочет. Кто намеков не понимает, того палкой бьют. Я, — бы, говорит, — его на метле домой привезла, на кочерге. Скажи сам, не провали она? Но что делать, когда я, прости, Господи, такая овца? Мне что они скажут, то и ладно. И чего только от меня не добиваются. Другая на моем месте. Например, Блюма Злата давно уж бы побывала в Егубце, у всех раввинов на улице поймала и сдала бы тебе такую взбучку, чтобы ты б забыл, как тебя звать и чем торгуешь. О твоих золотых делах и удачах можно судить по подаркам, которые ты присылаешь мне из егупца, по бриллиантам и алмазам, по вышитым сорочкам и стеганым одеялам. Шутка ли? Добром, говорю тебе, дорогой мой супруг, больше этого вынести не могу. Одно из двух. Либо приезжай поскорее домой и будь человеком, как все люди, либо пусть погибель придет на голову моих врагов, И пусть этому будет конец, как желает тебе и сейчас и всегда, твоя истинно преданная супруга Шейны Шейндл. Менахи Мендл из Егупца своей жене шейны Шейндл в косриловку Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруги шейны Шейндл. Да здравствует она. Во-первых.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 Возочки поднялись еще на двести рублей, а мои лилипуты уже перевалили за две с половиной тысячи. Но мне сейчас невыгодно их продавать, потому что говорят, что они еще поднимутся. Возможно, даже что за границей набросилась на наши бумажки. Устроили синдекат, то есть такую шайку хотят раскупить все до последней бумажки и не оставить нам ни одной. Ты спросишь, в чем дело? Очень просто. Денег, понимаешь ли, теперь во всем свете, хоть пруд пруди, процент дешевле паренной реп четыре-пять годовых для нас предостаточно. А если приносит дело десять, пятнадцать, то ведь уже счастье. А насчет лилипутов я тебе уже писал, что это бумажка такой фабрики, на которой делают железные дороги и выплачивают дивиденды. Дороги находятся в Симбии, бумажки в Варшаве, а покупатели в Ягубце. Ты представляешь себе? То же самое и с Вазочками, и с Путивлем, и с транспортом. Но ты можешь подумать, что, покупая бумажки, кто-нибудь видит их в глаза. Ошибаешься. Надо тебе объяснить, чтобы ты поняла все в точности. Вот захотелось тебе, например, купить транспорт. Приходишь в контору. Вносишь в кассу несколько рублей депо и велишь записать для тебя немного товара. Тебе выдают письмо о том, что закуплено для тебя столько-то транспорта по такой цене, с таким-то депо. Если, упаси Бог, это падает в цене, то ты должен доплатить. Но глупости не так-то скоро падают цены, и доплачивать не приходится. Наоборот, цены растут. Вот так я работаю все время, и дела мои идут хорошо, дай Бог, дальше не хуже. Помог мне только Бог вырваться в Василькова, я б тогда уплатил гильдию и перестал бы скитаться. Днем в Егупце, ночью в Бейберике все маклеры нынче заделались купцами. Посмотрела б ты, как живут, что едят, а их дамы в бриллиантных алмазах — Я расспросил, где здесь покупают бриллианты, и присмотрел для тебя парочку вещиц, таких скажу я тебе, что не только у вас в Косриловке, но даже у нас в Егубце они могли бы наделать шум. Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце, даст Бог в следующем письме, напишу обо всем подробно, пока дай Бог здоровья и удачи, кланяйся сердечно каждому в отдельности, твой супруг Менахи Ментл. «Главное я забыл. Ты, наверное, думаешь, дорогая моя, что я один торгую бумажками. Бродский тоже торгует ими. Разница только в том, что я, когда иду покупать бумаги, должен рассчитать, сколько мой желудок переварить может. А Бродский покупает сразу тысячу штук, пять тысяч, десять тысяч. Шутишь с Бродским, тот как выйдет в своей карете». Крещатик дрожит, все шапки снимают, в том числе и я. Вот ловко был бы, если б я вдруг выскочил в Бродский, глупенькая, если Бог захочет, тот же.